Глава двенадцатая. Завод. Генри, ч ё р т бы тебя побрал, вставай! Нет времени дрыхнуть. Я приоткрыл глаза и повернул гудящую, словно колокол, голову в направлении голоса. В тусклом свете мерцающей электрической лампы под самым потолком в стене чернело прямоугольное отверстие вентиляционной шахты, откуда торчала голова Гарри. Давай сюда! Пора делать ноги, если кто-то сейчас сюда войдет, не прогуляться на больше е вдоль Мискатоника, и тебе тогда уж точно не видать своих денег. Небольшая пустая комната с грубо отесанными каменными стенами, в которой я оказался, наконец, перестала качаться из стороны в сторону. Поднявшись с пола, я подошел к единственной двери и убедился в том, что она заперта. Ну и на что ты рассчитывал, мистер детектив? Давай, шевелись! Шипел из-под потолка беглец. Он подал мне кровоточащую, изъеденную ссадинами и язвами, обезображенную руку. Я смог забраться в узкий проем вентиляции, единственного оставшегося выхода из камеры. Зачем ты мне помогаешь? Интересного, что тебя превратит Лойгор? Серьезно ответил он. После того, как я оказался в шахте, Гарри заставил меня вернуть решетку на место. Чтобы выбраться, нам нужно время. Они не должны знать, где нас искать, пояснил он. Что произошло? Там под землей меня вырубили, спросил я, привыкая к тесному замкнутому пространству. Тихо, прошепел он. Ты был немного не в себе. Нашум подоспела охрана. Тебя уволокли, и мы с Гвилом смогли выбраться. Железная штуковина, которую ты запустил в меня, оказалась очень, кстати. Какая штуковина? Черт, Генри, какой же ты тугодум! Уже нет времени объяснять, заткнись и ползи за мной. И, пожалуйста, будь аккуратен, если хочешь выбраться отсюда живым. Где мы? – спросил я, но Гарри уже полз в темноту, так и не ответив мне. Я последовал за ним. Черт, сними этот хренов ремень! Ты хочешь нас угробить? Железная бляшка громко о б р е ц а л а при движении ползком, поэтому я избавился от ремня. И дальше мы двигались в тишине. Шахта постоянно меняла направление. Мы сворачивали то вправо, то влево. Случалось так, что наш путь под прямым углом уходил вниз, иногда также резко начинал подниматься вверх. Я мимоходом вглядывался в попадающиеся нам на пути вентиляционные люки и окошки, за которыми простирались помещения самого разного характера и размера, и сделал вывод, что мы на заводе. В одной из решеток Я увидел со вкусом обставленный кабинет, где за широким письменным столом сидел человек и что-то записывал. Я сразу узнал его. Это был тот самый наблюдающий за мной странный мужчина, наблюдатель из моих снов, живой, из плоти и крови, прямо передо мной. Как такое возможно? Он же снился мне, или... Человек взглянул на меня, посмотрел мне прямо в глаза сквозь темноту р е ш ё т к и Он абсолютно знал о моем присутствии. Его пристальный взгляд гипнотизировал, приковывал к себе, пронизывал насквозь. Сидящий за столом, не отрывая от меня с в о и глаз, медленно поднял лежащий перед ним листок и показал мне его, где крупными буквами было написано три слова: "Invino Veritas". По мне пробежали мурашки, а на голове зашевелились волосы. Казалось... что и это не укрылось от его всевидящего взора. Тогда он положил листок и показал мне следующий, на котором я прочел: "реальность лучшее лекарство от г р ё з Что он хотел этим сказать? Еще одна загадка. Он как будто бы видел и чувствовал мое смятение, поэтому отложил листок и поднял третий со словами "dies ex". В этот момент в комнате погас свет. Кабинет о к у т а л а тьма. Неожиданно в лицо ударил холодный пронизывающий ветер, и мне п о ч у д и л о с ь что кто-то подкрался с той стороны решетки и сейчас набросится на меня. Охваченный страхом, я немедленно пополз дальше. Тем временем Гарри продвинулся далеко вперед и скрылся за поворотом. Где ты застрял? спросил он, когда я оказался рядом. Там, там был человек, не з н а я как описать ощущения. Я оставил попытки что-то объяснять. Показалось. Не отставай. Больше я тебя ждать не буду. Из-за тебя мне и так пришлось пойти на риск. Гвилл был против того, чтобы вытаскивать тебя. Я пошел один. Он ждет у ворот. Как ты ориентируешься в этом лабиринте? По запаху. Совершенно серьезно ответил он. От Эдварда за версту несет коров ь и м д е р ь м о м а теперь тихо, сказал он, подползая к светлому прямоугольнику окошка. Несколько секунд он прислушивался, затем тщательно осмотрел помещение через отверстие решетки, которую тут же снял, и стал спускаться в комнату, которая оказалась еще одним роскошным кабинетом. Картины в золоченных р а м а х вычурная мебель, ковры заполняли пространство. Что это за место? Выбирая следом, спросил я. По меньше вопросов. Встань у двери и следи. Услышишь или увидишь кого, дай знать, приказал Гарри. И принялся искать что-то в бумагах на огромном письменном столе. Бегло осмотрев и ничего не найдя, он полез в ящики и шкафы. Черт, Гарри, если ты скажешь мне, что ищешь, я смогу помочь, сказал я, то и дело заглядывая в щель при открытой двери, за которой виднелся длинный освещенный пустой коридор. Здесь должен храниться список людей. Я ищу этот список. Увлеченный поисками, он метался от шкафчика к шкафчику, бегло листая документы и швыряя их на пол. Что за список? Люди, чьи организмы усвоили л о й г о р сказал он тихо, продолжая поиски. Я подошел к стоящему рядом с дверью узкому высокому металлическому шкафу с несколькими глубокими ящиками, похожими на картотеку, и стал поочередно заглядывать в каждую ячейку. В разделе 1928 год было несколько папок. з а в е р ш е н н ы е удачное, з а в е р ш е н н ы е н е у д а ч н ы е и в работе. Я взял последнюю. Первый лист являл собой список людей. Гарри, чуть слышно позвал я, п р о д о л ж а я изучать перечень. В левой колонке располагались имена людей. Далее следовало графа первый прием сыворотки, далее место приобретения, регулярность употребления, доза. Я взглянул на фамилии Александр Штерн. 6 июня 1928 года. Аптека Хаманда, Кингспорт. Две пинты к а ж д ы е два дня. а и с д е л я а ф а н ю канат и якорь, Кингспорт. Четыре с половиной пинты в неделю. Кевин Бакер. Далее, не вдаваясь в детали, я побежал по списку вниз. д о л о р е с Томас, Ричард Симс, Филип Ховард. Вычеркнуто. Саглан, а к б а а Джонас Рик, Генри Моро, Генри Моро? Не веря глазам, я прочел Генри Моро 2 июня 1928 года. Аптека б а у э р а три галлона в неделю. Что там? спросил Гарри и подошел ко мне. Ты, я, сказал я, до сих пор не веря своим глазам. Откуда им все это известно? Гарри оглядел таблицу. Дилеры. Вся информация от них. О, смотри-ка, Томас Эдвардс. Интересно, родственничек или так однофамилец? Он пролистал папку. Здесь не меньше четырех десятков человек и подробное досье на каждого. Зачем им это? Следить за воздействием л о й г о р а на организм людей. Пошли, мы возьмем это с собой, сказал Гарри и шагнул к решетке. Они заметят пропажу, сказал я, не двигаясь с места. Неважно, я хочу дать этим людям второй шанс. Уничтожим этот список. и Эдвардс не найдет нас. Ты знаешь, что найдет. Мы будем по-прежнему покупать л о й г о р Я был раздавлен. Ты, возможно, а кто-то уже нет. Выбор останется за каждым. Я не хочу, чтобы за мной следили и в один прекрасный момент положили на операционный стол. Мне хотелось сказать ему, что он обезображен настолько, что уже перестал быть похожим на человека. Я хотел сказать ему, чтобы он забыл о нормальной жизни среди людей, но не смог этого сделать. Глядя на него, я боялся встретиться лицом к лицу с самим собой. Хорошо, идем. Мы снова залезли в шахту и установили решетку на место. А здесь что? Это и есть винодельня. Шепотом спросил я чуть позже, остановившись и глядя на раскинувшийся подо мной огромный цех, в то время как Гарри у п о л з далеко вперед. Он обернулся. г е н р и ч черт! Нам сюда! Тащи свою задницу сюда, в эту сторону! Сквозь вентиляционную решетку я видел ряды блестящих металлических цистерн, окруженных лестницами и высокими смотровыми площадками. Свет электрических ламп отражался от нового блестящего оборудования и слепил меня, чьи глаза успели привыкнуть к сумеркам и постоянной темноте. В центре этого долинного зала. В глубокой прозрачной емкости чернела странного вида вязкая желеобразная жидкость, изредка из которой на поверхность вырывались крупные пузырьки воздуха и тут же лопались. Рядом располагался пульт управления показателями всех процессов. Я втянул носом воздух, пьянящий, дурманивающий, пряный запах попал в легкие. Это и есть л о й г о р Ошибки быть не может. Не приметив никого вокруг, я осторожно снял решетку. И спустился в один из коридоров на весной площадке, в то время как Гарри остался наверху. Оказавшись между цистернами, я прислушался. Помимо гудения лампы и работы электрического оборудования стояла тишина. Как хорошо, что вы пришли! Я, признаться, начал уже беспокоиться о вас. Произнес неожиданно появившийся человек в белом халате. Он спускался по лестнице с верхнего этажа, где, по видимому, Он из окна одного из кабинетов все это время наблюдал за мной. Вслед за ним показались двое мужчин, по виду подчиненных, и одна женщина. Мы вас ждали, продолжал он. А где ваши друзья? С искренним удивлением спросил он. Я один. Машинально отозвался я. Да, правда. Ну и прекрасно. Я вам верю. Забудем об этом. Кто вы такой? Меня зовут Артур Эдвардс. Это мои помощники, мистер Браун, мистер Джонсон и миссис Эдвардс. Вы, кажется, хотели знать, в чем же заключается с е к р е т н а п и т к а Подойдите сюда, сказал он и протянул ко мне руку в приглашающем жесте. Я подошел к нему и оказался рядом с бочкой. При этом как бы случайно его свита обступила меня. Женщина осталась где-то позади. Вот, пожалуйста, мистер, наш главный ингредиент. Выглядит как какая-то инопланетная дрянь, ответил я, глядя в черную жидкость. Какая глупость! И вы туда же. Это гораздо интереснее, чем насмех выдуманная кем-то легенда об особом космическом рецепте. Перед вами смесь из нескольких редчайших сортов винограда. Знаете, по-моему, смесь, пусть даже из самых дичайших сортов винограда, так не выглядит, мистер Эдвардс. А чего же? т р а з и м ь я Романтуэлл, м а л ь в а з и я н е р а и вуаля! Я вновь взглянул на вспучивающуюся в цистерне черноту. Будь я проклят, если эта гадость родилась из винограда. Зачем вам все это? Зачем культ убивает людей? Зачем вы следите за нами? Спорить было глупо, поэтому я решил спросить прямо. Вопросы, вопросы, вопросы. Сколько вопросов, мистер Моро? И вам всем, конечно же. Нужны ответы всегда и несмотря ни на что. Привыкли, что все всегда должно быть ясно и прозрачно, разложено по полочкам вашего разума. Однако я огорчу вас. В этот раз так не будет. Не в этот раз, сказал Эдвардс. Я почувствовал, как сквозь тонкую ткань моей грязной и рваной рубашки в плечо впилась игла. А это еще зачем? спросил я, глядя на пустой шприц в руках женщины. В то же время ощущая, как двое мужчин обступили меня еще плотнее, чтобы вы не наделали г л у п о с т и мистер м о р о для вашего же блага, так сказать. Господа, проводите нашего гостя в лабораторию, сказал он и повернулся к женщине, продолжая говорить уже тише. р а з и введем ему дополнительную дозу сыворотки внутривенно. Я хочу ускорить реакцию и понаблюдать за воздействием концентрата, пока Лойгор не испортил исходный материал, пока мне все очень даже нравится, посмотрим. Дальнейший разговор я уже не разобрал. Введенный препарат действовал незамедлительно. Навалилась усталость. Все части тела сделались вдруг невыносимо тяжелыми. Ужасно захотелось спать, но чьи-то заботливые руки во время поддержали меня. Последним, что я увидел. Был бегущий ко мне Гарри, который вместе с каким-то антропоморфным чудищем оттолкнул в сторону Артура и его жену, а чего те, потеряв равновесие, полетели в прозрачную цистерну с черным л о й г о р К моей не скрываемой радости черная пучина быстро поглотила их, а меня вновь раздавила тьма.